Глава 20. Лучше маг в ногах, чем дракон в небе. Где его деланье, то просто незаменим. В смысле, что никто другой не рвался занять его место. Больше никто не рвался сидеть в пыльных архивах, притаскивать булочки в заброшенную лабораторию и антидот к ним же, и вальваться в женскую раздевалку, пока я сижу там голышом. Пока количество плюсов и минусов от его вмешательства в мою жизнь примерно уравновешивали друг друга. Но дело не в этом. Не в количестве плюсов и минусов, а в общей плотности присутствия всеобщего любимца, чистокровного дракона и просто красавчика в жизни без родной сироты. Даже соседка по комнате не занимала в ней столько места, сколько он. Как? Как ему это удаётся? И главное, зачем? Я бы поняла, если бы он как-то подкатывал, намёки какие-то неприличные делал. Нет, он делал неприличные намёки, но так, в общем виде, а не в смысле какого-то развития отношений. А я всё больше вязла в его незримом присутствии, его помощи, заботе, советах, его дальнобойном обожании и просто в нём самом. Вдруг он окажется моим братом. Нет, я не хочу, чтобы он оказался моим братом. Я же намеренно ненавидить всю свою родню по отцовской линии. С Диего в этом плане не складывалось. Нужно было срочно погружаться в архивы, но все словно сговорились против. Меня так обложили со всех сторон, что даже спать получалось лишь урывками. Есть через раз, а ещё нужно было как-то находить время на общественную жизнь. Эта личная, недаличная жизнь в лице Диего приходила ко мне, а к общественной надлежало топать самой. Сегодня, например, В конце тренировки я уже еле стояла на ногах, и в глубине души завидовала драконица, которая под предлогом травмы отсиживалась на скамейке. Я точно видела её падение, и мой жизненный опыт подсказывал: травма была не серьёзнее моей, то есть как максимум моральная. Никакого растяжения там нет и в помине, что мне мешало поступить так же. Ведь Деланьето создал для того все условия. А что, если он надеялся, что я откажусь играть? Хотя какая ему с того выгода? Сам он играл потрясающе, ярко, мощно, азартно, страстно. При этом не забывал подбадривать игроков своей команды. Мне тоже досталось несколько теплых улыбок, когда я играла по одну с ним сторону сетки. Он играл, как жил, во весь размах крыльев. Да, я знаю, что нас с ним ничего не может связывать. Он этого не скрывал. У него есть и будет Фря Делла Форга. Но я все равно не хотела, чтобы он оказался моим братом. Так вот, когда я уже почти не стояла на ногах, ко мне подошёл Рикардо, сияющий, как надраенный медный таз. Поздравляю, он протянул руку. Я её пожала. И тебя тоже. Пока рана, натянуто улыбнулся он. Ещё неизвестно, буду ли я участвовать в игре. Это не важно, возразила я. Главное, что в основном, я хотела продолжить, но он прервал. В общем, я предлагаю отметить. Ты как? Вот так меня в очередной раз и настигла общественная жизнь, которая сейчас была совсем не к стати. Меня ждали толмуды для подготовки к встрече с доньей Агатой. И поспать ещё хотелось бы, но Рика тоже не хотелось обижать. Опять же, он очень полезный источник информации в целом и драконьих сплетений в частности. И просто парень хороший, даром что дракон. Идея отличная, только Марту нужно предупредить, а я не смогу сразу пойти. Мне одно важное дело нужно предварительно сделать. Хорошо, я к ней забегу, быстро согласился Рики, чем лишний раз доказал, что для него включение нас в основной состав сборной не больше, чем повод для встречи с моей соседкой. Благодарю, встретимся там, и тихо спросила. Слушай, а ты не знаешь, что возле нас Делавега оттирается? Он действительно уже в четвёртый раз проходился туда-сюда неподалёку от нас. Матео, ты к мне или к Сиере Бьянке? Без лишних политесов, поинтересовался Рик у приятеля Диего. Тот пальцем показал на моего собеседника. «Ну, тогда до встречи!» Я кивнула. Честно говоря, не ожидала, что Рикардо на коротке с бандой Деланьето. С другой стороны, он всё же чистокровный дракон. В курсе всех новостей и подводных течений. Понятно, что Рик узнавал их не из журнала «Столичный сплетник», хотя, возможно, и из него тоже. Так или иначе, мне сейчас предстояло идти прямо в сплетничье кубло, женскую раздевалку сборной по крылоболу. Быстро стрелто, оказывается, Деланьетто. Расскаывали-то про него, рассказывали, а он пых-пыха и сдулся. Э этими словами встретила мой приход сьера Альберта, и другие девочки поддержали её с мешками. Поздравляю, достойный трофей. Я нажала на дверь, как показывал Диего, напрягла все свои силы, и когда уже совсем отчаялась, замок неожиданно поддался, избавляя меня от позора. Только насколько я поняла своим опытом вам. Логичнее было бы поделиться со Сьеррой де Лафорга. Вряд ли мне пригодится эта информация. Я оттёрла лицо полотенцем, хотела взять бутылочку с водой, но глядя на Берту, которая пила из своей, передумала. Мало ли что они туда могли добавить. Вы, кстати, не боитесь так вот пить из бутылочки, оставленной в шкафчике? Полюбопытствовала я. Тут не раздевалка, а проходной двор какой-то. И замки одно название. за поперхнулась и фонтаном брызг окатило светлое платьице Ангелы. С ума сошла? возмутилась та, отряхивая капли воды с ткани. Это не я, возразила Альберта. Ага, просто дождичек прошёл, скептически пфкнула Ангела. Она меня отравила! взвизгнула Берта. Вы все слышали? Почему сразу отравила? Я не определилась, на какое слово лучше сместить акцент, так что получилось и на второе, и на третье. Просто поинтересовалась. ты борзеешь, коротко бросил Агнессу. Нет, не даю себя в обиду, никогда. Сьера Альберта может поинтересоваться на этот счёт у Сьера Деланьетто, раз у них такие близкие отношения. Заметила я, натягивая форменное платье. Так-то я человек доброжелательный, но редко. Понимаете, взросление в приюте, оно кого угодно плохому научит. А я вообще всё на лету схватываю. У вас вот могу чему-нибудь нехорошему научиться, не взначай. «Не от злонамеренности природной, не подумайте. Просто силы много, девать некуда». Развела руками, одернула платье и поспешила на улицу. «У меня планов на вечер нереализованных целый воз». Диего де Ланьетто не только незаменим. Он еще и везде сущ. Стоило выйти из раздевалки, как он тут же нарисовался. Весь такой радостный и счастливый, что прямо врезать ему захотелось. А потом и прихвостни его присовокупились. Интимно озабоченные. Знаете, что я думаю? Я думаю, что у них слишком много денег, сил и свободного времени. Им бы каждому по горе мусора три тренировки в день от дона Крестобаля, а лишние монеты на благотворительность. И всё. Доползали бы до постельки, был тих и никаких глупых хахатушечек на неприличные темы. Но главное, я узнала, во что мне обойдётся помощь по переноске старья на мусорку. Очень посильные деньги. Учитывая экономию на лабораторном оборудовании, на которое у меня были отложены деньги с наследства доньей Антонией, я вполне могла позволить себе подобные траты. Теперь нужно было поймать боевиков-первокурсников. Эти вечно голодные парни прорывались в столовую первыми и иногда успевали поужинать дважды. Когда время ужина только начиналось и через 2 1/2 часа, когда оно подходило к концу. Молодой растущий организм, подгоняемый факультетскими нагрузками, требовал еды. Именно поэтому я спешила в столовую прямо от тренировки, не заходя в общежитие, чтобы их поймать. Как обычно, в начале ужина желающих поесть в зале было полно. Если и в обед здесь можно было встретить студентов с любым кошельком, то сейчас преобладал народ попроще, как и я, одетый в казённую форму. От раздачи тянуло ароматами еды и специй, но чуть позже дело прежде всего Я пробежалась взглядом по столам и остановила выбор на том, за которым сидели трое боевиков в новеньких красных комбинезонах. Лица показались смутно знакомыми, хотя я не была уверена, что это первый курс. А если и не первый, ну, в крайнем случае, пошлют в пешее путешествие до моей лаборатории, которая ещё и не моя, кстати. Парни меня заметили на подступах, уставились как на привидение и даже ложками работать перестали. И это я ещё даже не заговорила. Добрый вечер, Можно? Я указала на свободный стул, и все трое синхронно кивнули. Парни, как на подбор, были одинаково коротко остриженные, загорелые и из тех, про кого говорят кровь с молоком. Обычные ребята. У нас в городке таких каждый второй. Они смотрели на меня с некоторой опаской, и я не могла их винить. Я гарантированные неприятности для себя и окружающих. Поэтому постаралась проявить капельку дружелюбия и улыбнулась, чтобы мои собеседники слегка расслабились. Но они почему-то ещё сильнее напряглись. Мне нужна помощь, перешла я к делу. Кого-то из драконов побить. Поинтересовался тот, который был повыше, Брюнет. Нет, горячо возразила я. Никого бить не нужно у посетей. Дело в том, что декан поручил мне разобрать одно помещение у нас в корпусе. Там чего только нет, настоящая свалка, и кое-что для меня слишком тяжело. А и вообще просто всего много. Необходимо выбросить ненужное на помойку. А почему именно мы? спросил более изящный паренёк, блондин с яркими голубыми глазами. Я пожала плечами. Честно говоря, мне всё равно. Я здесь одиноко никого не знаю. Но сьер де ланьето посоветовал обратиться к младшекурсникам-боевикам. Он сказал, что на его факультете учатся самые сильные и надёжные парни. А сам почему не помог? усмехнулся голубоглазый. Он помог, я улыбнулась. Подсказал, к кому обратиться. Но если он ошибся, то ничего страшного, я у кого-нибудь ещё поспрашиваю. Возможно, кому-то нужны деньги. А ты за это ещё и заплатить хочешь? Подал голос третий, тоже брюнет, пониже, но поплотнее. Конечно, пожалые плечами. А как же иначе? Даром-то с четвёртого этажа таскать тяжести, понятно, желающие в очередь не стоят. Подожди, это ты про старую лабораторию, что ли? Заинтересовался высокий брюнет. Слушайте, я думал, это какая-то тенью забытая каморка, а про неё вся академия знает. Вся не вся, но у меня старшая сестра, артефактор, рассказывала про неё байки. За байки отдельная доплата, заинтересовалась я. Богатейка, что ли? Окинул меня ироничным взглядом брюнет. Дон женара тебе разрешила туда вещи выбрасывать, любые, уверила я. Ты уже всё хорошее выбрала, я кивнула. Я помогу даром, но хочу покопаться в оставшемся. Тиней ради, подняла я руки. Можете даже в книгах покопаться. Я пока их не открывала, даже названия не читала. У меня всего 3 дня осталось, такой срок до кандал, так что меня всё устраивает. Не было у меня ничего, и если я часть его потеряю, что страшного-то случится? Я тоже согласен помочь, подхватил второй бринет. Но ты со мной за это сходишь поужинать. Закончил он, его приятели присвистнули, а бринет, который повыше, хлопнул соседа по плечу. За мой счёт, разумеется. Без каких-либо обязательств, просто поужинать и всё? уточнила я. Может, прогуляемся ещё? подмигнул он. Если и прогуляться, то я не против, только на следующей неделе, не раньше. Мне с лабораторией нужно до выходных разобраться. И тренировки теперь каждый день будут до самой игры. Какой игры? Встрепенулся голубоглазый. Чемпионата по крылаболу. Да ты врёшь. Новичков не берут в основной состав, возмутился высокий брюнет. Вру не вру, а ходить придётся, поэтому только на следующей неделе, обратилась я ко второму. Лучше ближе к концу, может, на следующих выходных? «Ну ладно, давай», — кивнул тот, и я перевела взгляд на Голубоглазого. «Пойдёшь со мной на бал первокурсников?» — спросил он. «А ты не мелочишься», — с завистью заявил второй брюнет. «Нет, правда, ты ещё никому не обещала», — продолжал настаивать Голубоглазый. «Никому, но я не умею танцевать совсем», — предупредила я. «Идеально», — рассмеялся он, — «я тоже. И платья шикарного у меня не будет». На носильщиков у тебя деньги есть, а на платье нет? Удивился высокий брюнет. Ну ты сравнил, возмутилась я. Платье и лаборатория, а вот ты бы что выбрал? Меня всё устраивает, жестом остановил дискуссию голубоглазый. Вот и славно, значит, договорились. Завтра после 3-го двукрылья сможете подойти? Могу вас внизу встретить. Не надо, найдём, уверил голубоглазый. Отлично, тогда приятного аппетита. Я тоже с вашего позволения перекушу. Улыбнулась я на прощание. Меня, кстати, Бьянка зовут. Как тебя зовут и так все знают, рассмеялся высокий брюнет. Я, Луиджи, голубоглазый, представился как Андрес, второй брюнет, с которым мне предстояло ужинать. Карлос. Мы попрощались, и я пошла к раздаче. Парни что-то бурно обсуждали, а я подводила итоги. Итак, я не потеряла ни монеты, получила халявный ужин и не осталась без партнёра на бал. Неплохой итог. Чтобы не тратить лишние деньги в таверне, я перекусила, зашла к себе ополоснуться и переодеться в чистое и поскакала в сторону калитки коротким путём. Тропинка за забором кампуса зазмеилась по лесу. Я шла и на ходу планировала свой завтрашний день, который обещал быть весьма загруженным. Наверное, я слишком задумалась. Не знаю, как я пропустила эту нить. Может, её и видно-то не было. Не могу сказать». Просто в один момент я почувствовала, что что-то коснулось моей шеи и стало затягиваться.